Глава восемнадцатая. Есть контакт. Лорд Кен лично посетил несколько мест, где успели отметиться те самые диверсанты. Начал он с канализации, точнее, со служебного помещения, расположенного под теплообменником. Именно туда и нагрянул командор Рид. Кто-то из местных превратил то место в жилую зону. Естественно, никаких удобств, Да и отвратительный запах был буквально повсюду. За довольно долгое время, пока канализация не использовалась по назначению, по тоннелям быстро расселились бездомные. Осмотрев квартиру, Кена ничего толкового не нашел. Внутри царил полный бардак. Вещи, утварь, все, как попало валялось на полу. На входной двери отсутствовал замок, а засов был варварски выломан штурмовиками. Света не было, а про какие-то отпечатки можно было и не заикаться. Никаких следов здесь просто не найти. Лорд попытался выяснить, кто является хозяином этой подземной богадельни, но так ничего и не узнал. Формально тут ничего не было, и никто там не жил. Тот факт, что диверсанты были застигнуты врасплох, говорил о том, что подобного они совершенно не ожидали. И, тем не менее, пойман был только один. Во вторую очередь Кена отправился в дом боли. Точнее, в ту его часть, где размещался карцер. Он поговорил с тюремщиками, вызвал к себе нового начальника. Йордин по биологическим причинам уже ничего толкового рассказать не мог, даже если бы и захотел. Посетив камеру, где держали заключенного, лорд тщательно осмотрел место содержания. естественно тут тоже все затоптали следы затерли глупые уборщики и персонал карцера но сами кандалы лорд все таки изучил как он их открыл поинтересовался кена у нового начальника тюрьмы тот всем своим видом показывал что визит такого гостя ему совершенно не интересен понятия не имею нехотя ответил тот Хотя такие люди являлись в это паршивое место нечасто, ему было до лампочки. До этого времени я считал, что подобное невозможно. Кандалы изготовлены специально для этого карцера, нигде больше они не используются. Отмычка этого не сделать, если не знаешь особой тактики. Её мог знать только кто-то из самых старых тюремщиков, либо мастер, да и пронести сюда отмычку невозможно. «А если сделать самому?» «Из чего?» — хмыкнул начальник. «Гвоздь, например, или заточка, штырь какой-нибудь?» «Нет, точно нет. Гвоздь нужно было бы точить не одну неделю. Заточка тоже не подойдет. Мы регулярно осматриваем камеры. Это вообще был изолятор временного содержания. Там даже спрятать заточку негде». «А костью?» Кена повернулся к тюремщику. «Костью можно?» «Ну, да ну, точно нет». «Тюремщика убили острым предметом в шею, так?» «Ну, да». «Значит, ваш беглец убил надсмотрщика костью?» «Бред, она же мягкая, крошится будет, из кости отмычку не сделать». «Зато ее легко сточить». — Как ты мне сказал, если знать особую методику, то можно вскрыть замок, так? И некоторые тюремщики знают это, так? Так, может, ты хочешь мне сказать, что это твои люди помогли ему убежать, а? Я не... я не это имел в виду, просто... Тот явно растерялся, не ожидая такого поворота событий. Если до этого он держался обособленно, с некоторым пренебрежением к проверяющему, считая его папеньким сынком, то теперь он поменял свое отношение. Противиться человеку со статусом было неправильно, даже немыслимо. чего это ты занервничал?» Кена очень медленно поднялся, демонстративно подошел поближе, поднял раскрытую ладонь. Коротким толчком другой руки он прижал человека к стене. Приложил ладонь к колбу начальника. Тот выпучил глаза, задергался, затем начал кричать. «Пусти! Пусти!» Сам лорд закатил глаза. Его способность сканировать голову человека была особенной и имела последствия. Процесс длился всего две 3 минуты. По окончанию тюремщик рухнул на пол, мертвым. «Очень интересно, но ничего не понятно». Рассеянно пробормотал лорд, вытирая мокрую от пота руку. «Кажется, охрана ни при чем. Ладно, продолжим». Он кинул на мертвеца небрежный взгляд, торопливо вышел из камеры. Двое тюремщиков смотрели на него с ужасом. «Я закончил, это уберите и сопроводите меня в морг. Я же правильно понял, след беглеца закончился там». Его без возражений отвели в нужном направлении. Никто не посмел идти против аристократа, тем более такого психопата, настроенного на применение любых методов. Осмотрев помещение морга, Кена сразу же заинтересовался трубой. «Через нее вы избавляетесь от трупов», — поинтересовался он у начальника морга. «Именно так». «А что внизу?» «Честно говоря, не проверял». Ответственный за эту часть карцера заметно нервничал. «Яма. Должна быть яма». «Ясно. Сколько лет существует это место?» Кен задавал наводящие вопросы, анализировал. Откуда у него такие специфические навыки, не знал никто. Да и вообще, его самого тоже видели впервые. «Больше ста лет». «Значит, все это время внизу?» «Хм... Можно ли сбежать через эту трубу?» Лорд заглянул внутрь, затем отшатнулся. Снизу несло жутким смрадом. «Сбежать? Не думаю». «То есть нет?» — Кена нахмурился. «Тогда как же заключенный, попал в морг, исчез из него? Испарился, боги забрали. Сделал подкоп, взорвал стену. Как?» «Он мог бежать здесь, но выжить там нереально». Дрожащим голосом ответил начальник, отшатнувшись от трубы в сторону. «Вы вообще понимаете, что там?» «И что же?» «Трупы, сотни трупов, если не тысячи. Они там разлагаются, гниют. Кости, бактерии, вирусы, черви, паразиты. Живому человеку там не выжить, оттуда не сбежать». А вы там были?» На был на редкость спокоен. «Видели все своими глазами?» «Я что, псих?» «Хм...» Осклабился лорд, показав фальшивую улыбку. «Ясно». Он, едва заметно кивая, подошел к человеку, мягко положил ему руку на плечо, улыбнулся. «Что-то в его взгляде не понравилось начальнику морга». Тот неожиданно побледнел, глаза округлились. Охнув, он повалился на пол, вяло пытаясь смягчить падение. Лорд неторопливо склонился над ним, ухватил его за шею, подтащил к трубе. — Думаешь, ты здесь главный? Нет, главный здесь я. Не барон, ни виконт, не герцог, а я. Когда у них проблемы, они зовут меня. Такая уж судьба. Мои учителя не поспевали за мной, поэтому я такой, какой есть. Мне не понравилось твое поведение, а тем более твои ответы. Поэтому, раз не видел, что там внизу, возьми и посмотри. С этими словами он мощным рывком закинул начальника морга внутрь. Тот со слабым возгласом скрылся во тьме. Все находящиеся вокруг сотрудники и тюремщики с ужасом смотрели на лорда. — Вас всех нужно отправить вслед за ним! — повысил голос Кена, выпрямившись и повернувшись к людям. — Вы подвели герцога, развеяли миф о том, что из карцера нельзя сбежать. «Расслабились, допустили побег опаснейшего диверсанта. Считаете, он погиб?» Ответа не было. «Не погиб. Не погиб до тех пор, пока не найдено его тело. Ну, кто желает проверить? Хоть кто-то? Нет?» Продолжил Кена, сверля людей холодным взглядом. Оказалось, что под маской молодого аристократа находился жестокий и расчетливый человек с аналитическим складом ума. Человек, который добивался своего, неважно каким способом. Он только что убил двоих, заявив о себе так, чтобы знали, кто он такой. «Теперь...» Кена снова посмотрел в трубу, затем принялся снимать с себя дорогую одежду. Я сам проверю, можно ли там выжить или нет. Мы примерно определили, где будет пролегать маршрут движения гостей. Судя по всему, машина, которая пыталась скрыться, была непростой. Сет предположил, что она не принадлежит к стандартной технике Альянса. И у сарматов подобного быть тоже не могло, зато как раз вездеходы были ему очень знакомы. «Это точно сарматы. И их техника. Они называют их кротами. Служат для разведки или преследования легкой добычи». «Что мы наблюдаем?» — задумчиво добавил я, глядя на разворачивающуюся впереди нас картину. «Кого же они гонят?» «Не знаю», — ответил Сет. «Но точно кого-то непростого. Я не вижу ни вооружения, ни защитных приспособлений». На курьерскую или почтовую машину тоже не похоже. Смотри, свернули к нам. Я сжал автомат покрепче. Предлагаю вот что. Если сохранится маршрут движения, я постараюсь снять тех, что слева. С меткостью у меня все в порядке. Да я тоже не жалуюсь, но для гарантированного поражения нужно подпустить их совсем близко, а тут куча препятствий. Смысл им переть прямо на нас? Я не ответил. Опыта у меня в таких делах не было. И все же они продолжали двигаться к нам. За ними тянулся пыльный след, поэтому всю картину можно было заметить издалека. Я также увидел, что сарматы почему-то не пытались стрелять по машине. Вместо этого они намеревались загорпунить ее. Летели крюки с подвязанными к ним веревками, багры на рукоятях. К счастью, им это не удавалось. Но был и другой момент. Дороги, как таковой, здесь не было вообще. Сплошное бездорожье, камни, корни, ямы и рытвины. И преследователи, и убегающие, заметно снизили скорость. Еще примерно полминуты, и они промчатся совсем рядом с нами. Времени что-то планировать просто не было. Приходилось действовать по ситуации. Ошибка, значит, не повезло. Будь готов. Я занял удобную позицию. Судя по всему, они должны были пройти мимо нас по касательной с минимальным удалением. Сет был опытным наемником и в моих указаниях особо не нуждался. Но он молчал, делая то, что требовалось. Когда до вездехода оставалось около 50 метров, я открыл огонь. Водитель правого вездехода вместе со стрелком резко потеряли интерес к погоне. Один скрючился и тут же вывалился наружу, второй уткнулся мордой в приборную панель. Остальные не сразу заметили, что крайняя машина отстала, да и на стрельбу никто не обратил внимания. Когда я дал вторую очередь, на этот раз досталось только водителю. Тот завалился, руль повело в сторону, и вездеход со всего размаху влетел в соседний. Раздался грохот, треск, отскочивший транспорт по инерции налетел на камень и перевернулся. Экипаж второго достал сет. Длинная очередь сделала свое дело. Последний транспорт резко сбавил ход, начал разворачиваться. Стрелок вертелся во все стороны, не понимая, откуда по ним прилетело и чего ждать дальше. Одновременно машина, которую преследовали загонщики, резко вильнула вправо, объезжая нагромождение камней. Ее круто занесло, задняя часть подскочила на корнях. Накренившись на левый борт, транспорт едва не перевернулся. Водитель кое-как вывернул, но по завершению маневра налетел на камни, долбанувшись бампером и едва не оторвав его. «Добиваем последнего!» Мы с наемником одновременно открыли огонь. Попасть-то попали, стрелок упал, скрывшись в пыли. Однако водитель, да и сам вездеход все еще были на ходу. Раненый принялся вилять вправо-влево, стараясь уйти из-под обстрела. И у него это получилось. Вместо очередного выстрела у меня звонко щелкнуло, Заклинило, что ли? «Зараза!» прорычал я, отшвырнув бесполезный автомат. «Уйдет, не достанем уже!» — заметил Сет, недовольно цикнув языком. «Да и хрен с ним!» — отозвался я, глядя на беглеца. «Если вернется с подкреплением, нас тут уже не будет. Ну что, посмотрим, кого мы там спасли?» Только сейчас удалось рассмотреть машину более тщательно. Черная определенно не военная, измазана светло-коричневой грязью, покрыта слоем пыли. Кое-где были видны отверстия от пулевых попаданий, царапины, вмятины. Выглядела она так, будто ее использовали для экспериментальных прогулок, но никак не для боевых действий. Что за хрень? Странно. Сдалась она им. Слушай, а я ведь раньше видел ее. Вдруг заявил наемник, подходя ближе. «Кажется, она принадлежала сыну графа Редока». это еще кто такой?» «Да ты что? Это же первый комендант Фарона!» ухмыльнулся наемник. «Серьезно? Информация меня крайне заинтересовала. Но строить прогнозы я пока не стал. Рано еще». Подойдя ближе, вытащил пистолет. Внутри машины точно кто-то был. «Давай ты справа, а я слева». «Осторожно, мало ли!» Сет вскинул автомат, рванул в обход. «Эй, в машине! А ну, выходите!» — крикнул я, одновременно наблюдая за вездеходами. «Там могли быть ранены, но еще вполне боеспособные враги». Водительская дверь приоткрылась, оттуда выбрался щуплый парень в свободной белой одежде. Судя по тому, что она местами была в крови, он был ранен сразу в нескольких местах. — Не стреляйте! — охнул он, вдруг завалившись и упав на колено. — У нас нет оружия! — В машине еще кто-то есть? — издалека крикнул Сет. — Да, там один... «Декстер! Это Декстер! Он ранен!» «Декстер?» — я вопросительно повернул голову к Сету. Он как раз обошел машину кругом. «Сын коменданта!» — быстро пояснил он. «Шикарно!» — мысль в голове полностью соответствовала действительности. В голове уже начал вырисовываться новый план, куда более любопытный. Сет подскочил к задней двери, дернул ее на себя, не поддалась. Заклинило. Там вмятина, дыра от пуль. Держа пистолет наготове, я подошел к противоположной двери, схватился за ручку. Та открылась без проблем. Заглянув внутрь, я увидел бледного, перепуганного молодого парня, измазанного кровью, и лежащую на сиденье лицом вниз бледную девушку. Кажется, та уже погибла. Крови натекло много. — Ты Декстер? — спросил я. Он с готовностью закивал головой. — Ранен? Куда? — Ерунда. Чуть плечо зацепило. Ссадины, царапины. И еще, кажется, ребро сломано. — Что с девушкой? Я указал на лежащую, словно мешок, пассажирку. — Это мира моя... Да уже неважно. Она все... Была ранена в живот и еще до погони. Я закрыл дверь обратно. Что думаешь? спросил меня Сет. Пассажир непростой. Думаю, что нам очень повезло. Теперь у нас есть транспорт, да и еще зеленый билет. Этих можем бросить, все равно никому о нас не расскажут. Но у меня более интересная идея. Эту машину без проблем пропустят через красную зону. «Если мы будем внутри, сам понимаешь, да? А когда граф узнает, что мы его сына из подобного дерьма вытащили, сам Гадзен велел». «Ага». Наемник быстро прикинул, какие еще перспективы могут за этим стоять. «Забираем их, сваливаем, пока еще кто-нибудь не нагрянул». «Эй, ты!» Я обратился к водителю. Как оказалось, у него были только царапины и ушибы. Серьезных травм не было. — Поведешь? — Нет, не могу. В голове гудит. Почти ничего не вижу. Сознание могу потерять. — Сет, давай за руль, а я прикрою. Не теряя времени, мы тронулись с места, быстро набрав скорость. — Откуда вы здесь взялись? Выждав небольшую паузу, я обратился к Декстеру. Вы что, совсем здесь сарматы, мародеры, мутанты, мля, да кого только нет? Да сами виноваты, я виноват. Выдохнул аристократ, понуро опустив голову. Отец предупреждал меня, а я не поверил, хотели отвлечься от постоянных обстрелов, проветриться, уже крыша начала ехать. Пятый месяц здесь торчим. Алкоголь и наркота уже надоели, думали, что на Востоке спокойно, вот и поехали туда. — Ага, очень здесь спокойно, — не сдержавшись, фыркнул Сет. — Мозгами нужно было думать. — Так мы и думали. Но эти сарматы, они непредсказуемы. Я лично у разведки спрашивал, где сейчас спокойно. Ну, мы подумали и решили развеяться. — Что потом? — наткнулись на мутантов. «Машина хорошо защищена, поэтому с ними проблем не было. А вот патрульные вездеходы сарматов казались настоящим проклятием. Мы случайно на них нарвались. Сначала обстреляли нас, потом пытались остановить. В общем, когда стали уносить ноги, едва не попались. Нас взяли в кольцо, еле вырвались. Тара и Элен погибли, пришлось их бросить. Мира погибла потом». При последних словах Декстер чуть не расплакался. Явно была не просто подруга, может, девушка. Я прикинул на вид ему примерно как и мне. Вот только характеры. Видно, папенькин сынок, привыкший жить на широкую ногу. Решил девчонок развлечь. Развлёк. Прокатил с ветерком. Молодец, всё правильно сделал. Двух совсем потеряли, третья катается. заляпав весь салон своей кровью. Да и водила едва живой. Он и сам получил нормально. «Значит, вас было пятеро», — уточнил я. «Шесть. Еще был Генри». «Это кто? И где он?» «Мой телохранитель», — Сострадальческим выражением лица пояснил Декстер. «И, друг, ему в голову прилетело, когда он отстреливался от патрульных». Тело вывалилось через люк наружу. «О, Мерсида, он же предупреждал, что все плохо кончится. Почему я не послушал?» Я отвернулся, отнесся ко всему скептически. «Хоть мы одного возраста, люди совершенно разные. Меня жизнь научила прогрызаться через проблемы зубами, ногтями, как угодно». Голод, холод, бессонные ночи, отсутствие удобств, еды и воды. Надо и не важно, какие обстоятельства. И этот, аристократ с большой буквы, живущий в тепле, обеспеченный всем необходимым, защищаемый армией штурмовиков и ополченцев под влиянием Папани. Но без развлечений, их-то он придумал себе сам, а заодно и друзей подтянул. И вот, что из этого вышло. «А вы кто такие?» Едва слышно поинтересовался он. «И откуда вы тут? Район-то глухой». «Торговая коалиция», — соврал я, сделав невозмутимое лицо. «Патрулируем здесь. У нас караван подвергся нападению. Вот ищем тех, кто мог заминировать дорогу». «А может, вы поможете нам?» С надеждой в голосе спросил Декстер. «Это чем же?» «Сопроводите нас до города. А взамен за мое спасение мой отец вас отблагодарит. Он человек серьезный, все поймет». «Мне не нужна награда. Я выгоды не ищу». «Ну, тогда...» Видно было, что молодой аристократ растерялся. Предложить кроме денег ему было нечего. Видно, как он едва держит себя в руках, чтобы не сломаться. «Ладно, отвезем тебя домой», — перебил я, взглянув на часы. Затем обернулся к водителю. Кажется, он приложился головой и сейчас был немного не в себе. «Где именно находится фарон?» «Направление покажи», — добавил Сет. «Точно не скажу. Здесь ориентиров-то нет». Раненый приподнялся, выглянул в окно и повертел головой. «А туда?» «Уверен?» — насторожился я. «Да. Сет, выдвигаемся. Подкинем ребят, решим наши вопросы, а затем вернемся к каравану». «Согласен», — усмехнулся наемник, отыграв свою роль. «Погнали!» В целом машина была на ходу. Вмятины и дыры от пуль не в счет. Мощный движок, широкие колеса и крепкая подвеска говорили о том, что транспорт явно не какая-то рухлять. Ранее за ней хорошо следили, ремонтировали, то дерьмо, что мы угнали у мародеров и рядом не стояло. Пока ехали, я отыскал аптечку и оказал быструю медицинскую помощь водиле. Тот выглядел совсем неважно. Видать, ночка у них и вправду оказалась бурной. Сам Декстер от помощи отказался, но горячо поблагодарил за то, что проявили сочувствие и внимание к его водителю. «Вот уж не думал, что среди торговой коалиции есть нормальные люди», — зачем-то произнес он. «Мне всегда говорили, что кроме денег вас ничего не интересует». «Ерунда, не все такие. Кстати, караван, который идет в Фарон, принадлежит одной моей знакомой». «Которая делает это просто так, без какой-либо выгоды для себя». «Да ну! Представь себе!» Я почему-то думал об эстер. Дальше ехали молча. Вскоре впереди показались массивные стены, покрытые выбоинами и трещинами. Их, как и центральную крепость, было видно издалека. Сторожевые башни, укрепления, фортификационные сооружения». Много чего было повреждено. Тут и там перемещалась какая-то техника, а сразу в нескольких местах города что-то горело и дымило. Я слышал, что часть города то и дело переходило из рук в руки. То сарматы давили, то, наоборот, Альянс контратаковал. Мы медленно приближались. «Ну, собственно, вот и сам город». произнес Сет, направляясь к виднеющимся справа южным воротам. «Ого, и какая сейчас обстановка в городе?» — поинтересовался я, во все глаза глядя на легендарный фарон. «Сложное затишье перед бурей», — немного подумав, ответил Декстер. «Но отец опасается, что сарматы разрабатывают какое-то чрезвычайно мощное оружие, способное разрушить стены». — Тогда нам точно конец.